Глава вторая. Кернок. То был он, то был Кернок, который стучался в дверь. Вот удалый, храбрый молодец, посудите о нем. Он родился в Плугазне, в пятнадцать лет бежал от своего отца, определился на перевозное судно и там начал свое морское воспитание. На всем судне не было юнги живее, матроса неустрашимее его. Никто не имел взгляда проницательнее для открытия берега, задернутого туманом. Никто не закреплял Марсель с большим проворством и ловкостью, как он. И какое сердце, ронял ли нечаянно офицер свой кошелек, молодой кернок подбирал его бережно, его товарищи получали свою долю в находке. Воровал ли он рому капитана и все-таки делился со своими задушевными? А какой нрав! Сколько раз, когда негры, которых перевозили из Африки на Антильские острова, окоченелые от холода и сырости в трюме, не могли добрести до палубы, чтобы подышать чистым воздухом, продолжение четверти часа для этого им предоставленного, сколько раз, говорю я, юный Кернок возбуждал теплоту и испарину на их оледенелой коже, ускоряя их шествие ударами линька. И господин Дюран, тимерман хирург констапель на Бриге, справедливо заметил, что ни один из конгосов вверенных надзору Кернока, не был подвержен этой сонливости, этому бесчувствию, каким обладали прочие негры. Напротив, его подчиненные при виде грозного ленька приходили всегда в судорожное движение, в нервическое раздражение, как говорил господин Дюран, весьма спасительное. За это самое время Кернок приобрел вскоре уважение и доверие капитана Брига, способного, к счастью, ценить столь редкие качества. Этот добрый капитан обратил внимание на молодого матроса, дал ему несколько уроков в теории и при первом случае сделал его своим помощником. Тернок показал себя достойным этого быстрого повышения своей храбростью и своим искусством. Он изобрел, между прочим, способ укладывать негров в кубрике столь выгодно, что Брик, вмещавший только двести, мог содержать в себе триста негров, правда, немного стеснив их и просея их ложиться на бок, а не разваливаться на спине, подобно панам. Так говорил Тернок. С этого дня торгаш неграми предсказал своему любимцу высокую судьбу. Богу известно, исполнилось ли это предсказание. Несколько лет спустя, после того, вечером, как он плыл к берегам Африки, почтенный капитан Кернока, выпив тафи и немного больше, чем обычно, находился в добром и веселом расположении духа. Сидя на окне и куря свою длинную трубку, он проводил время, наблюдая за направлением густых клубов дыма, которые выпускал с важностью, или смотрел пристально на быстрые струи, образуемые ходом корабля, ускоряя мысленно минуту, в которой снова увидит Францию. Потом с умилением он думал о прекрасных полях Нормандии, где он родился, словно видел опять глазами свою хижину, позолоченную последними лучами солнца, светлый прохладный ручей, старую яблоньку и жену, и мать, и троих малолетних детей, которые ожидали его возвращения, вздыхая по прелестным златокрылым птичкам и по разноцветным тканям, которые он привозил им из своих дальних путешествий. Бедняга все это видел как бы перед собой. Его трубка, которая от времени сделалась черной, подобной крылу Альционы, выпала из полуоткрытого его рта. Он этого не заметил, глаза его наполнились слезами, сердце его сильно билось. Мало-помалу усилия его воображения, устремленного на один предмет, также, может быть, влияние Тафии, придали этому фантастическому видению формы реальности. Добрый капитан в своем упоении представил себе, что открытое море есть этот смеющийся лук, им оплакиваемый. Возымел безумное желание повеселиться на нем. Для этого он придвинулся к краю своего окна и упал в воду. Другие говорят, что невидимая рука его толкнула, и что серебристые струи у корабля были с минуту багровыми. Как бы то ни было, он утонул. Брик тогда находился неподалеку от островов Зеленого мыса. Зыбь была сильна, ветер свежал, и потому рулевой матрос не мог ничего слышать. Но Кернок, пришедший отдать отчет о пути капитану, должен был первый узнать о несчастье, которое, может, не было ему чуждо. Кернок имел одно из тех закаленных сердец, недоступных этому суетному чувству, которое слабые люди называют благодарностью или состраданием. Он показался на палубе, и в нем не могли заметить ни малейшего смущения. «Капитан утонул», — сказал он спокойно под шкиперу. «Жаль его, это был добрый человек». Тут Кернок присовокупил эпитет, который мы повторять не станем, но который заключил величественным образом надгробное слово покойному. О, Кернок не любил плодить слова. Затем обращаясь к кормчему. «Командование кораблем теперь принадлежит мне. Итак, ты изменишь путь. Вместо того, чтобы править на Зюит-Ост, держи на Норд-Вест, ибо мы повернем на другой Галс и возвратимся в Нант или Сен-Мало». Дело в том, что Кернок напрасно старался отвратить покойного капитана от торга неграми. Не из филантропии, нет, но по причине более важной в глазах рассудительного человека. «Капитан», — говорил он ему беспрестанно, — «ваши торговые сделки приносят вам при всей возможности 300 на 100. На вашем месте я бы выручил столько же и даже больше не тратя ничего. Ваш брик ходит как дорадо, вооружите его в набег, я отвечаю за экипаж, предоставьте мне это дело» и после каждого приза вы будете слышать песнь Корсара. Но красноречие Кернока никогда не могло поколебать воли капитана, ибо он очень хорошо знал, что те, кто занимались этим благородным ремеслом, находили рано или поздно конец, качаясь на Нокерей. Зато неумолимый капитан упал нечаянно в море. Едва Кернок увидел себя хозяином корабля, как возвратился в Нант, чтобы набрать приличный экипаж, вооружить судно и привести в исполнение свое первейшее желание. Смотрите, нет ли тут предопределения, лишь только он возвратился во Францию, как тотчас узнает, что Англия объявила ей войну. Получает арматорский патент, выходит, атакует купеческий трехмачтовик и пристает со своей добычей в Сен-Поль-Леонский. Что сказать не более. Счастье всегда благоприятствовало Керноку, ибо небо правосудно. Он брал многие призы англичан. Добытое им серебро быстро перешло в трактиры Сан-Поля, и теперь во время приготовления к отплытию вновь в море для битья монеты, как он говорит на своем чистосердечном наречии, мы его видим прибывшим в недра почтенного семейства живодера. — Ну, черт возьми, отворите же! — повторял он, потрясая могущественно дверью. — Вы там забились, как водореза в ущелье скалы. Дверь отворили.